Глава десятая. Вот, блин, я тут же себе представил. Какой-нибудь гена разрывает меня на сотни маленьких частей. И так тысячу раз. Да, жестко у них тут все, как говорится. Правила пишутся кровью. Не успел я перейти на вкладку «Расы планеты», как гена снова ментально выдернул меня. Заходим, смотрим в оба. Я убрал информационное окно и стал смотреть в иллюминатор. Мы вошли в большой и светлый туннель... Пролетели пару поворотов и зависли на месте. К нам откуда-то снизу выдвинулись два манипулятора и зафиксировали наш корабль. Затем плавно вправо потащили нас, и через пару минут снова мы зависли. Гена встала, махнул мне рукой, давая понять, чтобы я шел за ним. Мы молча подошли к кромке корабля, и створки выхода разъехались в разные стороны двумя половинками. Проход был для меня явно большой, а для Гены в самый раз он даже не наклонился, чтобы выйти. В этот момент к нашему кораблю подлетел цилиндр. Я только потом понял, что это местный служебный робот нашего ангара. Робот выдвинул небольшую панель и сказал. «Приветствую вас, мой господин. Прошу вас сообщить мне, кто вы». Около робота появилась голограмма с изображением то ли лапы, то ли руки. Гена поднес голограмме свою руку, и голограмма сменила цвет с ярко-синего на зеленый. И робот снова сказал. «Благодарю вас, мой господин». «Я рад снова вас приветствовать на нашей планете. Прошу вас простить меня, глупого и необразованного робота, но не могли бы вы сообщить, что за существо с вами? Это ваш слуга? Это ваш питомец? Это ваш раб? И какой он расы?» Сказав это, робот как-то неуклюжен клонился немного вперед перед Геной. «Это мой друг и член моей команды. Его зовут Мрак. Он с планеты Земля. Его раса — человек», — сказал Гена. Робот медленно подлетел ко мне и также наклонился вперед и произнес. «Господин Мрак, простите мою безграмотность и глупость. Я приветствую вас на планете Семь и рад вас видеть. Доживите вы долго и богато». «Спасибо», — ответил я и посмотрел на Гену. «Нам нужен стандартный универсальный номер для двух существ разной расы на три цикла», — произнес Гена. «Также нужна проверка всех систем корабля, в том числе вооружения». «Да, мой господин, все будет сделано. Это займет два стандартных цикла. С вас 35 тысяч кредитов». Гена снова протянул свою руку, и голограмма засветилась зеленым. Робот сообщил нам. «Ваш номер готов и ждет вас на 34-м ярусе. Номер вашего проживания – 235-679. Желаю вам удачного дня». И тут же полетел куда-то вглубь коридора. «Мрак, идем». — произнес Гена. Мы сошли с корабля и оказались в овальном, но очень светлом коридоре. Стены были отделаны каким-то приятным, на взгляд, металлом. Свет исходил с потолка, но вот потолки идут не меньше, чем пять или даже шесть метров высотой. Мы шли по коридору, и Гена ментально сообщил мне. «Мрак, пока мы тут, не выключай навык своего поиска. Уверен, что пока мы тут, ты еще сможешь вырасти в уровнях. А также, если ты что-то заметишь подозрительное, сообщай мне». Я про себя подумал, как мне это сделать, если у меня нет навыка псионики, и тут же получил ответ. «Я постоянно читаю твои мысли, поэтому будь так добр, особо меня не отвлекай своими мыслями. Думай только о нашей миссии и обо всем, что будет подозрительным». Да, вот тут Гена был неправ. Человек, да еще который никогда в космосе не был, и теперь прилетел на планету, которую населяют до этого невиданные существа. Ну, конечно, для меня ничего и никто не будет подозрительным, ага». Пока мы шли длинным коридором до подъемного лифта, нам встретились пять разных существ, и, конечно, меня они вообще не напрягли. Гена от моих эмоций и мыслей то и дело то удивленно смотрел на меня, то щурился, то просто отворачивался от меня. Нам встретилось существо, похожее на огромного таракана. Оно перемещалось на всех своих шести лапах и выглядело так же, но только гораздо больше и выше обычного таракана, как большая собака. Как только она увидела нас, встала на свои две лапы и поклонилась нам. Мы поклонились в ответ. Таракан встал опять на все свои шесть лап и прошел мимо нас. Я видел жукоподобное существо. Аморфное существо, которое передвигалось, перекатываясь по поверхности пола и оставляя за собой какую-то слизь. Двух прямоходящих существ с желтым оттенком кожи и без лица. Задавать вопросы Гене по поводу встречающихся существ я не стал. Я и так понял, что он сейчас не в духе. Мы подошли к лифту. Мы просто стояли около больших створок дверей. Ни на стене, ни где-нибудь рядом не было индикатора, что лифт едет к нам или что он вообще едет. Пока мы стояли, я пытался найти хоть что-нибудь. Как определить, что лифт едет? Пока Гена не рявкнул ментально. «Ты не можешь этого узнать, где лифт и когда он приедет, так как сообщения идут ментально. Стой спокойно, не привлекай к себе внимания». Я покорно встал и ждал. Наконец двери разъехались, и мы вошли в большое прямоугольное помещение. Свет бил сверху и снизу, но при этом не слепил. Я огляделся и опять не нашел ни кнопок, ни индикаторов. Поняв, что это управляется тоже ментально, просто встал рядом с Геной, за что получил одобрительный взгляд от него. Минуты через две створки лифта разъехались, и мы вышли в огромный зал, который переливался разными цветами, Выглядел он потрясающе, просто футуристично. Я хотел было все разглядеть, но тут Гена взял меня за плечо, и я обернулся. Перед нами стоял или тот самый таракан, или его сородич, но над головой этого исполина светилась надпись, которую я смог прочесть. Янул Нулкас, торговец 109 уровня. Гильдии Великие Торговцы. Твою же Матахари, 109 уровень. Это явно статусный игрок. Гена и виды не подал, но я понял, что он прочел мои мысли. Янул Каз встал на две свои нижние конечности и поклонился нам. Мы поклонились в ответ, и таракан произнес. «Приветствую тебя, Геннадий! Давно не виделись. Я уже стал забывать твой язык. Что привело тебя ко мне? И кто это?» подняв одну из своих четырех свободных лап, указал на меня. «Приветствую тебя, мой старый друг-торговец Янлкас. Да пусть множится и приумножается род твой. Это мой друг, человек, он с планеты Земля. Его зовут Мрак. Он член моей новой команды. Привело нас к тебе дело. Нам нужна амуниция на человека и оружие, которое он сможет использовать», сказал Гена. «Человек?» Удивленно произнес Янул улкас Никогда не видел человека. Слышал, но не видел. Так он еще и твой друг? Интересно. ян развернул развернулся, свои четыре глаза в мою сторону и произнес. Я приветствую тебя, мрак, человек с планеты Земля. Да множится твое потомство и приумножается. Я приветствую тебя, торговец Янул улкас Да пусть множится и приумножается род твой. — повторил я слова Гены. И мы с тараканом поклонились друг другу. Янул пригласил нас в какое-то заведение, но его название я даже сейчас не то что написать, я выговорить не могу. Заведение было большим, с несколькими балконами и огромным количеством лестниц. Играла какая-то психоделическая музыка, но по ушам и голове не било. Мы сели за круглый стол. Таракан сел как человек, при этом лапы положил на стол. Гена начал разговор. Янул, друг мой, что у тебя есть и что ты можешь нам предложить для человека? Я понимаю, что все, что ты не предложишь, потребует переделки и адаптации под это существо. Я готов заплатить тебе за это, если твои мастера это сделают. Гена, у меня сотни тысяч товаров, но ни один не подойдет твоему другу. У меня несколько тысяч единиц лучшего оружия, но оно тоже не подойдет твоему другу. Дело в том, что, чтобы хоть каким-то из них он смог воспользоваться, ему нужен уровень не ниже двадцать пятого. А он, судя по его надписи, двадцать четвертого. Да, все верно, таракан говорит. Пока мы шли сюда, мой навык поиска был включен. И, как и предполагал Гена, я поднял еще два уровня своего персонажа. Но я же его не выключал. Ой, прости меня, мой друг. Я допустил оплошность. Твой друг сможет носить то, что есть у меня. Сказал Янул Кас. И они оба посмотрели на меня, а я понял, что только что достиг 25 уровня. Отлично. Ну и что ты можешь нам предложить, Янул? Многое. Главное, чтобы у тебя хватило денег со мной рассчитаться, заявил Янул Кас. Не переживай, давай, показывай, что там у тебя в закромах твоих, ответил Гена. И из стола, за которым мы сидели, выдвинулась металлическая пластина. Торговец и Гена наклонились и стали что-то обсуждать между собой. В этот момент я почувствовал чей-то очень пристальный взгляд. Я обернулся и посмотрел. Справа от нашего столика стояло прямоходящее существо, ростом два метра. Тело было человеческим и отличного накаченного накачанного телосложения. А голова — быка, да еще с рогами. Полубык сверлил меня своим пронзительным взглядом. И я тут же подал сигнал Гене об опасности. Гена резко встал во весь рост и обернулся к полубыку. Я не смог рассмотреть с этого расстояния, как зовут полубыка, какой он рас и кто он такой. Ян ну, что-то пробормотал, но Гена остановил его своей поднятой левой рукой. Полубык зафырчал и уперся взглядом в Гену. Через несколько секунд полубык поклонился Гене, но Гена в ответ не стал кланяться ему, и полубык был вынужден развернуться и уйти в освояси. Гена проводил его своим взглядом, затем с высоко поднятой головой оглядел зал. Я только сейчас заметил, что перестала играть музыка, и на нас смотрит как минимум сотни глаз разных существ. Закончив свой горделивый ритуал, Гена снова вернулся к нам за стол, но сперва кивнул мне головой с благодарностью и ментально сказал. «Благодарю тебя, мрак. Ты снова спас мне жизнь. Я потом тебе все объясню. Молодец, так держать, но не расслабляйся». Я кивнул в ответ Гене. Когда Гена снова погрузился в работу с Янулом Касом, я все-таки открыл энциклопедию и раздел расы. Долго не пришлось искать расу полубыков. Как оказалось, это мутанты, которые получились путем скрещивания двух видов — человека и быка. А скрещиванием занималась какая-то древняя раса на планете Куртыш. Как предполагал источник, древние давно уже вымерли, а раса полубыков значилась как Минотавры. Вот те расы. Говорят, что у нас на земле все неправда. Значит, они посещали землю или их предки. За те несколько часов, что Гена общался с Янулом Кассом, к нам никто больше не подошел. Даже обходили нас стороной. Гена очень возбужденно что-то обсуждал с Янулом Кассом, иногда даже издавая громкий рык. Но к концу их беседы Гена уже довольно улыбнулся Янулу Кассу. По всей видимости, они договорились, и их обоих устраивали условия сделки. Перед Янулом Кассом и Геной появились голографические изображения, и оба они приложили свои конечности для подтверждения сделки. Затем они оба заказали что-то выпить, им принесли в тонких изогнутых сосудах серо-зеленую жидкость, и они ее выпили до дна. «Хорошо, Янул Касс, мне очень приятно иметь с тобой дело. Когда ты сможешь все подготовить и отправить на мой корабль?» — спросил Гена. «Один цикл, Гена». «Полцикла привести со склада мастеру, полцикла понадобится мастеру, чтобы выполнить свою работу», — ответил Ян Улкас. «Хорошо. Ян Улкас, подскажи, а у кого я могу купить провизии для своего друга? Есть тут хороший торговец с такой едой?» «Нет, Гена, тут таких торговцев нет. Есть на Манкерх, но вам лететь до него долго. Боюсь, твой друг умрет за это время десять раз». Есть один работорговец, который промышляет незаконными продажами человеческой расы. У него точно должно быть то, что тебя интересует. Его зовут Вых Дуд. Ты его знаешь, — ответил Ян Улкас. Да, действительно знаю эту тварь. Он торговал моими соплеменниками после Великой войны, — злобно сказал Гена. Ну что ж, спасибо тебе, Ян Улкас. Мы встали оба из-за стола и поклонились Яну Улкасу. Он тоже встал и поклонился нам в ответ. Гена повел нас к лифту, а по дороге сообщил мне ментально, что он устал и хочет отдохнуть и переговорить со мной. Мы через пятнадцать минут были в своем номере. Номер был овальный, не имел окон. Стены были отделаны каким-то мне неизвестным, но очень приятным на глаз материалом. В номере были три огромных кресла и два дивана. Освещение в номере было приглушено, и от этого мне очень захотелось спать. Я плюхнулся от усталости на один из диванов, Гена сел в кресло напротив, закинул по-человечески ногу на ногу и начал разговор. «Мрак, я очень тебе благодарен за ситуацию в баре. За разговорами с торговцем я даже не почуял опасности. Она была, и очень даже реальна. Ты, как я понял, уже выяснил, что это за раса и откуда она появилась. Но там всего не напишут. Поэтому я тебе расскажу о Минотаврах то, чего ты не прочтешь ни в одной книге во Вселенной». Но прежде давай разберемся с твоим персонажем, навыками, линией развития и, наконец с профессией. Это тебе уже давно доступно, но ты никак не определишься с ней. Давай, я тебе в этом помогу. Мы начали с линии развития, так как она очень важна. Я согласился с Геной в том, что псионика — очень полезная штука, и мне она точно не повредит. А значит, нам нужно вложить полученные очки в те навыки, которые приведут меня к псионике. Нам нужно было внимательно изучить все возможные варианты, а также уделить особое внимание защите и атаке при распределении очков моего персонажа. Гена вызвал голографическую панель и стал выводить какие-то графики, что-то записывать, затем их менять и комментировать. Мы настолько погрузились в работу, что не заметили, как пролетело несколько часов. Нам все-таки удалось открыть мне навык псионика первого уровня. Соответственно, появилась полоска очков магии. Их всего было десять. Да, ничтожно, мало. Но это только начало. Главное его прокачивать, и буду как джедай. Также предстоял непростой выбор специальности из доступных мне, типа переводчик, лингвист, искатель, архитектор и других мало меня интересующих специальностей. Я заметил, что в неактивном состоянии есть специальность косморазведчик. Я залез в специальность, чтобы узнать, чего мне не хватает для получения этой специальности, а также какие возможности в этой специальности есть. Оказалось, мне не хватает пары уровней навыка поиск. Сейчас этот навык был у меня восемнадцатого уровня. Да, конечно, сущий пустяк, но все-таки. Я решил еще раз запустить свою иконку поиска, и мне стала прорисовываться карта нашего обиталища и ближайших коридоров и отсеков. Не все было отображено. Многие помещения были обведены только контурами и с затемнением. Видимо, это были соседние номера, и система не давала их полную картину. Пока разглядывал карту, мне пришло несколько системных сообщений. «Ваш навык поиска повышен до 19 уровня. Ваш навык поиска повышен до 20 уровня. Ваш навык поиска повышен до 21 уровня. Навык поиск больше недоступен». «Что? Как так-то?» Я отмахнулся от сообщений и с удивлением увидел на иконке надпись «Не поиск, а сканер». Я незамедлительно запустил сканирование. Картинки на карте стали четче и более детализированы. Вот, например, дверь в наш номер. Я мог увидеть на ней электронный замок. Я мог смотреть на него со всех сторон, а также мог заглянуть внутрь замка и детально рассмотреть его микросхему. Но меня отвлекла красная точка, не отображаемая на карте, на потолке нашего номера. Мы с Геной отображались, как две неподвижные синие точки, а эта, красная, перемещалась очень медленно. Я навелся справа на одну синюю точку, предполагая, что это будет Гена. Так и оказалось. Мне подсветилась информация о нем, его игровой ник, гильдия, уровень, специальность. То же самое и со второй. Это был я. Тогда я навелся на красную точку, но появилась надпись «Описание недоступно». Я мысленно позвал Гену, Он обернулся на меня, и я про себя подумал. «Гена, я могу теперь больше сканировать пространство вокруг себя, с хорошей детализацией и информацией о предметах и персонажах». «Отлично, мрак. Поздравляю тебя». «Нет, Гена, послушай. Над нами, где-то под потолком, мне показывает красную точку в нашем номере. Я не могу определить, кто это или что это». Гена медленно встал, изображая, как будто у него затекли ноги. Перевел глаза на меня и сказал ментально. «Покажи мне взглядом, где он сейчас». Я указал на одну из панелей в потолке. Через секунду Генов в прыжке вырвал потолочную панель и что-то от нее оторвал. Я встал и заинтересованно пошел посмотреть, что ж там такое было. Это был маленький робот, похожий на жука, весь из блестящего металла. Шесть маленьких лап и небольшая антенка торчали из его панциря. Генов вскрыл роботу брюхо и выдернул провода... Я еще раз просканировал наш номер и больше никаких красных точек не нашел. Это мой дорогой друг, робот-взломщик. Его функционал достаточно разнообразный. Начиная от взлома электрических систем до захвата корабля, например. Одно из самых популярных применений этого робота — подслушивание и запись. Очень дорогая вещица. Мы с тобой под очень сильным наблюдением, если отправили его за нами следить. Сказал недовольно Гена. «Ген!» Это ж кому мы успели так перейти дорогу, пока тут были?» Спросил я. «Не знаю, но скоро, я думаю, узнаем. У нас с тобой осталось около двух циклов, поэтому нам нужно ускориться. Ген, объясни мне, цикл — это сколько времени по земному?» «Видишь ли, время в космосе течет быстрее, чем время на твоей или иной планете. Если на твоей планете день — это 24 часа, то в космосе твой день будет примерно равен 22 часам». Двадцать два часа — это один цикл. — Я понял. Буду знать. — Гена, может, мы свалим с этой планеты? — спросил я. — Нет, еще рано. У меня еще есть тут дела. Да и мы так и не купили тебе провизию. — Хорошо. Тогда что делаем? — Ты тренируешься дальше со своим новым навыком. Я пойду по делам, и когда вернусь, хочу, чтобы твой уровень псиона был не ниже второго. Понял? — рявкнул Гена. Я кивнул головой и сел искать варианты, как мне прокачать новый навык. Гена тем временем взял с собой свой ручной бластер, прицепил его на свой пояс и вышел из номера. Через тридцать минут бессмысленных мучений я со злостью произнес «Достал меня этот зеленый крокодил!» И тут в моей голове отозвалась болью и зазвучали слова Гены. «Ты там совсем охренел в конец? У нас с тобой неразорванная группа». А значит, на расстоянии пару тысяч километров я могу читать твои мысли. Мешок с мясом. Не советую еще раз называть меня так, иначе от мигрени неделю будешь мучиться. Все понял?» Я согласился и, конечно, извинился, попытавшись объяснить, что у меня ничего не получается. На что Гена сказал включить логику, и все получится. Покрутив в голове разные варианты, я еще раз запустил сканирование. Ничего нового на карте не отобразилось. Я вспомнил про электрический замок на двери нашего номера. «Так, а что, если я попробую ее открыть, послав команду на открытие телепатически?» Я направил свой взгляд на стену, но дверь не открылась. Тогда я увидел этот же замок, но немного видоизмененный, только он был внутри номера. Я посмотрел на него и послал команду открыть. Двери в номер разъехались. «Ура! У меня получилось!» Но, посмотрев, что на это действие, я потратил три очка магии и расстроился. Я заглянул в шкалу навыка, и полоска была заполнена на четверть от требуемого. Так, а что у нас еще есть из электроники? Гена какую-то панель вызывал из стола. Я стал пробовать использовать все, что смог найти из электронных приборов в нашем номере. Очки магии утекали очень быстро и очень долго восстанавливались но требуемого результата я добился. Навык псионика я поднял до четвертого уровня. Вот Гена удивится».